и с распространенным богословием выписан. Поминки любительские к двору французскому передали, а потом, по обычаю, дьяк посольского приказа наставление мне. Послу читать стал. Дорогой де безобразить никак не маги домов не грабь, говори речи вежливые, разумным поступкам о боли де всего не упивайся. А потом высморкался так двумя перстами, да как об пол шлепнет. Чуть я со смеху не покатился, право слово. Такие обломы, упаси, Господи! Ничего, обтыркаются помаленьку, примирительно заметил Матвеев. А вчера вечером, как прочитали письмо Лазаря, государь задумался это, да и говорит, что и дело, реки вспять не текут, ну а, между прочим, иной раз и жалко как-то станет, что старые обычаи на Руси поисшаталисься. «Да, крепко-крепко еще в нас эта старинка-то сидит!» В уже занесенных глубокими сугробами улицах вдруг послышались крики. Из-за угла вынеслись на конях цветные вершники, а вслед за вершниками, окруженные ближними боярами и жильцами, тяжело заколыхался по ухабам теплый царский вазок — «Берегись, берегись!» — кричали вершники, но больше так, только для порядка, потому что весь народ при появлении царского поезда сперва испуганно шарахался в сторону, а затем, справившись, валился в снег ниц. «Батюшка, светлые очи твои, родимый!» — за царским воском колыхались воски приглашенных царем бояр. Матвеев с Языковым отвесили царю низкий поклон и пытливо посмотрели на полное благодушное лицо его, в его действительно ясные безмятежные очи, стало быть, государы не полегчало. — А каков морозец-то, — ласково проговорил царь, — индо дух захватывает. — Варвара мастит, сава гвозди острит, а Микола приколачивает, — говорится великий государь, — сказал Матвеев. — Скоро из Перидона солнцеповорота. Солнце на лето, зима на мороз. А звезды по ночам какие, — сказал Морозов, — к урожаю. Дал бы Бог, — набожно проговорил государь. Ну, пойдемте помолимся. И, взяв государя почтительно под руки, Матвеев и Языков повели его в храм. Сзади... Медлительно с важностью шел неизменный спутник царев-боярин Морозов с белой, закрывающей всю грудь бородой, а за ним другие бояре в золотных турских шубах, в шапках горлатных с посохами. И не успели двери, впустив белое облако пара, за царем и свитой его затвориться, как под низкими сияющими позолотой сводами храма полился бархатный баз Дьякона. «Благослови, владыко!» И зажурчала в алтаре ответно, «Благословенно царство отца и сына и святаго духа, Ныне и присно и во веки веков! Аминь!» Нарядный и торжественно вздохнул прекрасный хор. Служба у Николы в столпах стараниями и щедротами Артамона Сергеевича Была поставлена так, как быть может нигде в Москве. Привычным усилием души Алексей Михайлович сразу отдался торжественному и красивому чину обедни, и тем более размягчился душой, что в самом деле Мария линишна его что-то занемогла. Коллинз, придворный врач, намекнул легонько на блины, но это было пустое. Какая такая вреда в блине, быть может?» Хлеб и хлеб — дар божий. Боярин Борис Иванович Морозов усердно крестился и низко кланялся, но в душе его было неспокойно. Случись, что с царицей Милославские сразу зашатаются, да и самому ему туго придется. Эти новые люди стали что-то очень уж легко входить милость у государя. Правда, и сам он был из этих средних людей, но это было когда а теперь он славу господу один из самых первых людей на все царство московское и смущали вести с дона где все казачишки бала А надысь приказчик его с Волги отписывал, что в Лыскове, который недавно пожаловал ему государь, опять прелестные письма подняли. Артамон Сергеевич, в котором религиозная жилка была очень слаба, всегда крестясь и кланясь, думал о тех книгах, которые по его распоряжению строились теперь посольским приказом. Но всех рассеяний был дворцовых обхождений глубокий проникатель языков.